Явление четвертое. Капочка и Устенька. Капочка. Вот принесло вовремя. Теперь все в доме на русский манер пойдет. Ах, я чувствую свою судьбу. Расстроит он маменьку. Ну как он да научит маменьку отдать меня за купца с бородой? Тогда я умру от любви. Устенька, зачем такие жестокие слова говоришь? Капочка, нет, Устенька, ты не знаешь моего сердца. Мое сердце самое горячее к любви. Устенька, Капочка, скажи, Душка, как ты влюбилась? Я ужас, как люблю открытия в любви от своих подруг. Капочка, ах, одна минута, и навек все кончено. Шла я вечером откуда-то с Маланьей. Вдруг нам навстречу молодой человек в голубом галстуке. Посмотрел на меня с такой душой в глазах, Даже уму непостижимо. А потом взял, опустил глаза довольно гордо. Я вдруг почувствовала, но никакого виду не подала. Он пошел за нами до дому и раза три прошел мимо окон. Голубой цвет так идет к нему, что я уж и не знаю, что со мной было. Устенька, знаков он тебе никаких не показывает, когда ходит мимо? Капочка нет. Только всегда так жалко смотрит, как самый постоянный. Устенька и часто ходит. Капочка, ах, Устенька, каждый день. Ах, разве уж очень грязно, Устенька? Это значит, он просто сгорает и должно быть самый пламенный к любви. Капочка, ах, я не знаю, что со мной будет, когда я его увижу. Для моих чувств нет границ. Устенька, однако все-таки нужно себя удерживать немного. Капочка, ах, сверх сил моих! Неуединов, Юша и Ничкина входят.